На вечернем совещании у генерала я обнаружила пополнение. Господа, наш консультант по боям в лесных массивах, полковника Кихира, обозначил для всех присутствующих на совете генерал Энекс, что примечательно от Зауру, показательно игнорируя и генерала и собрания, стоял, прислонившись к стене у окна, безучастно взирая на бегающих по полигону несчастных наемников и всем своим видом демонстрировал, что происходящее на полигоне занимало его куда больше, чем имевшее место собрания. «Я бы хотел обсудить нереальные требования капитана Давьер, высказался полковник Стейтон. Я прошла, села на свое место и промолчала. Не знаю почему, горло сжало спазмом, и я, я ничего не могла сказать. Следовало бы, да, но я промолчала. Зато генерал, свято следуя нашей легенде, ядовито уведомил подчиненного. Как главный на этой базе, я поддержу любое начинание капитана Давьер. Стейтена, естественно, подобное не устроило, и он не удержался от саркастичного высказывания. Генерал, мы все понимаем, секс штука нужная, я бы даже сказал, необходимая. Но вам не кажется, что постельные предпочтения капитана Давьер не стоит выносить? Скажем так, на публику. Тварь! Резко повернув голову, посмотрела на полковника, Ощущая дикое желание размазать его по стенке. Стейтон издевательски усмехнулся в ответ, абсолютно убежденный в своей безопасности. «Ну да, в рукопашной я ему явно не противник. Но кто сказал, что противника нельзя избить морально?» «Мои сексуальные предпочтения?» Переспросила все так же яростно, глядя на Стейтона. Правда, это была уже совершенно иная ярость. Холодная и расчетливая. И удар я планировала нанести основательный. Полковник, мне искренне жаль, но боюсь, это именно вы сегодня внесли талику эротичности в стандартную тренировку. И над столом в трехмерной проекции возникла картинка того, как, собственно, стейтон раздевается. Да, мой сэр всегда со мной. И в реально бесящих меня ситуациях нужную информацию я способна отыскать практически мгновенно, а потому теперь все видели, как раздевается передо мной полковник. Но у него имелась одна маленькая проблема. Я не просто слишком эмоционально среагировала. Я разозлилась. «Нет, что-то не то», – издевательски высказала, комментируя запись. И в два касания, замедлив съемку, подключила к ней вполне подходящую музыку. И вот теперь всем присутствующим демонстрировался классический мужской стриптиз. В кабинете генерала повисла потрясенная тишина. Все оторопело наблюдали происходящее из нас выносит свои сексуальные предпочтения на публику, ядовито поинтересовалась у багровеющего Стейтона. «Достаточно», — прорычал генерал. Естественно, запись я тут же выключила. Субординации и все такое. Лицо Стейтона, казалось, окаменело. Остальные уже с заметной опаской поглядывали на меня, но я... Я всем сердцем ощущала абсолютную ненависть того, Кто все это время не сводил с меня взгляда, а я... Я просто не хотела, чтобы он все это слышал. Про меня и Энекса. Я не хотела. Не хотела этого настолько, что внезапно осознала. Мне медленно, но верно становится плевать и на свою работу, и на уже запущенную и работающую легенду. Мне было плевать на все, кроме чьи. И я с этой видеозаписью сорвалась на Сейтана совершенно без повода, на чистых эмоциях потеряв всё свое хладнокровие и сосредоточенность на деле, только лишь потому, что в командном пункте было Дзаура. «Дорогая!» — внезапно обратился ко мне генерал. «Ты не против сегодня отужинать со мной в поместье лорда Виантери?» Я почувствовала себя так, словно мне со всей силы залепили по щечину, но... Проклятое оно. «Конечно, дорогой, я вся в твоем распоряжении», — промурлыкала в ответ и заставила себя улыбнуться. Эта улыбка резала мою душу похлеще тупого тесака неопытного мясника. Но я улыбалась. Я улыбалась, Дерсенк, меня подери, у меня не было выбора. Переоденешься? Еще один полный демонстративной любви и заботы вопрос генерала. Конечно, милый. И я встала, чтобы не оборачиваясь, молча выйти из кабинета генерала, чувствуя, как прожигает разочарованием и презрением взгляд того, кого здесь вообще не должно было быть.